Когда я, лавируя в толпе, направлялся к своей семье, пытаясь на ходу улыбаться и обрывая все попытки других гостей завязать со мной беседу, меня окликнул Том Райли. «Босс, они невероятно хороши, но немного страшноват». Как я понимаю, это комплимент? По правде говоря, мне страшноватым представлялся разговор с Томом, с учетом того, что я для него сделал.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 и не потому, что не соглашался с ним. Не так уж и давно она поговорила со мной о том, что я должен заботиться о себе, и ее слова возымели действие. Да. Да. И судя по ее лицу, она хочет что-то сказать и тебе, Эдгар. Я думаю, мне лучше найти твоего друга Кэймана и обменяться впечатлениями. Извини. Девочки и Рик стояли около смотрящего на запад у Эрмана, и о чем-то весело болтали. Пэм, однако, застыла перед картинами «Девочка» и «Корабль», которые висели как постеры кинофильмов, и на ее лице отражалась тревога. Не злость, а именно тревога. Замешательство. Она подозвала меня, и как только я подошел, не стала терять времени. «Маленькая девочка на этих картинах. Илза?» Она указала на номер один. Я подумала сначала, что вот это с рыжими волосами, кукла, которую доктор Кэймен подарил тебе после несчастного случая. Но у Илзы в детстве было точно такое платье с крестиками-ноликами. Я покупала его в Ромперсе, а вот это теперь она указывала на номер три. Могу поклясться в этом платье. Она пошла в первый класс. Была в нем, когда сломала руку, вечером, после автомобильных гонок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 Да, девочка на лодке, Илза. Я нарисовал ее неосознанно, потому что все, что есть на этих картинах, появилось неосознанно. Я даже не понимал, что именно буду рисовать, пока не начал. И поскольку на картине она сидит спиной, никто об этом не узнает, если только ты или я никому не скажем. Я не скажу, но я отпрянул глаза моей бывшей жены оставались широко раскрытыми губы приоткрылись как для поцелуя пэм что тебе сказала илза нечто очень странное она взяла меня за рукав и подвела к номер семь и номер восемь на этих картинах девочка была в зеленом платье бретельки которого пересекались на спине она сказала что ты должно быть читаешь ее мысли поскольку этой весной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 Пэм понизила голос. «Ты не знаешь, а были ли чего-то такого, чего тебе знать не положено?» «Как ты знал, а нет?» – ответил я. «Но цикл «Девочка и корабль» теперь тревожил меня даже больше, чем раньше. Отчасти потому, что я впервые увидел все картины, вывешенные рядом. При соединении вместе их воздействие обретало кумулятивный эффект».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 Но, разумеется, картины еще не успели по-настоящему воздействовать на нее. И потом их же вывезли с дью-маки. Молодежь присоединилась к нам. Рик и Мелинда обнимали друг друга за талию. — Папочка, ты гений! — воскликнула Мелинда. — Рик тоже так думает. Не правда ли, Рик? — Безусловно. Я пришел, рассчитывая похвалить ваши работы из вежливости. а теперь Подбираю слова, чтобы сказать, что я потрясен. — Вы очень добры, — ответил я. — Мерси. — Я так горжусь тобой, папа, — Илза прижалась ко мне. Пэм закатила глаза, и в этот момент я бы с радостью дал ей пинка. Вместо этого я обнял Илзе и поцеловал в маковку. И тут же от входной двери галереи Скотта донесся прокуренный голос «Мэри Айр» изумленной до крайности. «Либби, истовик, я не верю своим чертовым глазам!» А я не поверил своим ушам, но от входной двери, где собрались истинные ценители, чтобы обменяться впечатлениями и вдохнуть свежего вечернего воздуха, донеслись аплодисменты, и я понял, почему задержались Джек и Уайрманн. — Что такое? — спросила Пэм. — Кто это? Я взял ее за руку и направился к двери. Илли шла рядом с матерью, а Линни и Рик последовали за нами. Аплодисменты усилились. Люди поворачивались и вытягивали шеи. — Кто это? — Эдгар, — повторила Пэм. — Мои лучшие друзья с острова. Я повернулся к элзи Одна из них, та женщина на дороге, помнишь? Она оказалась... Не невестой, а дочерью крестного отца. Ее зовут Элизабет Истлэйк, и она очень милая. Глаза Илзы весело заблестели. Та старушка в больших синих кедах. Толпа, многие аплодировали, раздалась, пропуская нас. И рядом с хладной дверью, по сторонам стояли столы, на каждом по чаше пунша, я, наконец, увидел всю троицу. Глаза защипало, в горле возник комок, Джек по столь торжественному поводу надел синевато-серый костюм и пригладил обычные непокорные волосы, так что выглядел он теперь как молодой сотрудник Бэнк оф Америка или как необычайно высокий семиклассник, пришедший в университет на день открытых дверей. уайрман который катил кресло Элизабет, прибыл в выцветших джинсах без ремня и белой льняной рубашке с круглым воротником подчеркивающий его загар. Волосы он зачесал назад, и впервые я осознал, какой он красавец, ничуть не уступает пятидесятилетнему Харрисону Форду. Но, разумеется, все взгляды приковала к себе Элизабет. Именно ей адресовались эти аплодисменты, даже от новичков, которые понятия не имели, кого видят перед собой. На ней был черный брючный костюм из грубой хлопчатобумажной ткани, Теперь великоватый для нее, но элегантный. Забранные наверх волосы накрывала тоненькая сетка, сверкающая, как бриллианты, под цветом потолочных ламп. На шее, на золотой цепочке, висел резной кулон из слоновой кости, а на ногах были не синие франкенштейновские кеды, но изящные, темно-алые, лакированные туфельки. Между указательным и средним узловатыми пальцами левой руки Торчал золотой мундштук с нераскуренной сигаретой. Элизабет поворачивала голову то вправо, то влево и улыбалась. Когда Мэри подошла к креслу, Уайрман остановился, давая возможность более молодой женщине поцеловать Элизабет в щеку и что-то шепнуть на ухо. Элизабет выслушала, кивнула, потом что-то прошептала в ответ. Мэри хрипло рассмеялась, погладила Элизабет по руке. Кто-то протиснулся мимо меня. Джейкоб розенблатт бухгалтер, со слезами на глазах и покрасневшим носом. За ним следовали Дарио и Джимми. Розенблад опустился на колени. У ее кресла суставы хрустнули, как выстрелы из стартового пистолета. «Мисс Эстлейк». — Мисс Истлэйк, как давно мы вас не видели, а теперь какой чудесный сюрприз. — И я рада видеть тебя, Джейк. Она прижала его лысую голову к своей груди, словно положила на нее очень большое яйцо. — Красивый, как Богорт, — тут Элизабет увидела меня и подмигнула. Я подмигнул в ответ, но удерживать счастливую маску на лице удавалось с трудом. Несмотря на улыбку, выглядела Элизабет изможденной, смертельно уставшей. Я поднял глаза на Уайрмана, и он едва заметно пожал плечами. «Она настояла», — означал тот жест. Я перевел взгляд на Джека, и тот отреагировал точно так же. Розенблад тем временем лихорадочно рылся в карманах. Наконец вытащил книжицу спичек, Такую потрепанную, что должно быть, она попала в Соединенные Штаты без паспорта через Эллис-Айленд. Эллис-Айленд – небольшой остров к югу от Манхэттена. В 1892-1943 годах – главный центр по приему иммигрантов. Раскрыл, оторвал одну спичку. «Я думала, что курение в общественных зданиях запрещено». — заметила Элизабет. Розенблат пожал плечами, шея его покраснела. Я даже испугался, что голова у него сейчас взорвется. Наконец он воскликнул. — Нахер правила, миссис Тлейк! — Брависсимо! — прокричала Мэри, засмеялась и вскинула руки к потолку, вызвав очередной взрыв аплодисментов. Еще громче захлопали, когда Розенблату наконец-то удалось зажечь древнюю картонную спичку и поднести огонек к сигарете. Элизабет уже зажала губами кончик мундштука Как она, папочка? — спросила Илза. — Помимо того, что живет по соседству. Если верить газетам, одно время она играла активную роль в культурной жизни сыросод. — Не понимаю. «Почему это даёт ей право отравлять наши лёгкие сигаретным дымом?» Фыркнула Линни. Вертикальная складка вновь появилась между её бровей. Рик улыбнулся. «Шери, после всех баров, в которых мы побывали!» «Здесь таких баров нет». Вертикальная складка углубилась. И я подумал, Рик, ты, конечно, француз, но тебе предстоит ещё многое узнать об этой американской женщине. Элис О'Койн что-то шепнула Дарио, и тот достал из кармана жестяную коробочку с мятными постилками, высыпал их себе на ладонь, коробочку протянул Элис, она передала коробочку Элизабет, которая поблагодарила девушку и стряхнула сигаретный пепел в жестянку. Пэм какое-то время, как зачарованная, наблюдала за Элизабет, потом повернулась ко мне. И что она думает о твоих картинах? — Не знаю, — ответил я, — она их еще не видела. Элизабет взмахом руки предложила мне подойти. — Вы познакомите меня со своей семьей? Я познакомил, начал с Пэм и закончил Риком. Джек и Уармен также обменялись рукобожатиями с Пэм и девочками. После всех наших телефонных разговоров «Очень приятно, наконец-то, увидеть вас вживую!» — улыбнулся Уайрман Пэм. «Взаимно!» — Пэм оглядела его с головы до ног. «Должно быть, увиденное ей понравилось, потому что ее лицо осветила искренняя улыбка. Мы сделали все, чтобы выставка состоялась, не так ли? Он нам жизнь не облегчал, но мы своего добились». «В искусстве легких путей нет, девушка» прокомментировала Элизабет. Пэм посмотрела на нее, по-прежнему сияя искренней улыбкой, той самой, в которую я когда-то влюбился. «Знаете, меня уже давно никто не называл девушкой». «Для меня вы юная и прекрасная», — ответила Элизабет. Сейчас она ничуть не напоминала ту женщину, что недели раньше сидела в этом самом инвалидном кресле, Сцутулившись, наклонившись вперед, бормоча под нос что-то нечленораздельное, пусть выглядела Элизабет крайне изможденной, передо мной был совершенно другой человек, но не такая юная и прекрасная, как ваши дочери. Девочки, ваш отец очень талантливый человек. «Мы им гордимся», — ответила Мелинда, теребя пальцами ожерелья. Элизабет ей улыбнулась посмотрел на меня. Я хочу увидеть картины и составить собственное впечатление. Вы не откажете мне в этом удовольствии, Эдгар? Буду счастлив, — ответил я, но чертовски занервничал. Какая-то моя часть боялась услышать ее оценку. Боялась, что Элизабет может покачать головой и вынести вердикт с прямотой, на которую давал право ее возраст. «Изящно, ярко, экспрессивно, но, пожалуй, ничего особенного, если по большому счету». Уайрман уже собрался взяться за ручки кресла, но Элизабет покачала головой. «Нет, позволь Эдгару, Уайрман, пусть он устроит мне экскурсию». Она вытащила из мундштука наполовину выкуренную сигарету. Узловатые пальцы двигались на удивление проворно и загасила в жестянке. «Юная леди права. Думаю, мы все надышались этой гадостью». Мелинде хватило так-то покраснеть. Элизабет протянула коробочку розенблату, который взял ее с улыбкой и кивком. Потом я не раз задавался вопросом. Знаю, это ужасно, но да, задавался. Сделала бы она еще несколько затяжек, если бы знала, что это сигарета для нее – последняя.